Глава 22 вторая. Спустя двадцать минут после начала занятия в класс стучится бег и просит выйти Лену Сандберг. Она возвращается обратно вместе с звонком с урока. Её окружают подружки, они оживлённо обсуждают происходящее, пока другие ученики торопятся покинуть кабинет. На следующем занятии вызывают Александра. Следом ближайших подруг Эллы и Стины. Опрос возможных свидетелей набирает обороты. Теперь рядом со мной Сара, и мне уже не так тревожно. На перемене я рассказываю ей подробности разговора с Асфальдом, и она подтверждает, что видела их с Микки, выходящими на перемене из тренерской комнаты спортивного зала. Микаэль по её словам, не выглядел расстроенным и даже улыбнулся, заметив её стоящей на лестнице. «Последним уроком у нас спорт и здоровье. Пока все сплетничают о расследовании и опросах в гимназии, я... С неудовольствием обнаруживаю, что придется бегать в носках, и это навевает неприятные воспоминания о том, какой доброжелательной может быть Лена. В прошлый раз она украла мои вещи. Во всей этой ситуации был лишь один плюс. Так мы познакомились с Бьерном. Заворачивая в спортзал, я краем глаза выхватываю фигуру Халтберг в толпе. Она выходит из столовой со стаканом кофе и питьевым йогуртом в руках. должно быть, потратила все силы, терзая школьников вопросами, от которых у них мурашки по коже. Женщина тоже меня замечает, но я спешу отвернуться и скрыться за поворотом вместо того, чтобы здороваться с ней. Это и становится моей ошибкой. Через пару минут уже в спортзале она подзывает к себе того, кто находится ближе всего к двери, а именно Лену Сандберг. Говорит ей что-то, но Лена пожимает плечами. Затем агентша указывает на меня. Пальцем мою Сандберг отваливается челюсть. Натурально. Девушка что-то уточняет у нее, затем кивает и направляется ко мне. Я сглатываю. Даже не знаю, что хуже. Контактировать с этой змеей или отправиться на допрос к проницательной дамочке-агенту. Она просит позвать дочь Асмунда Хельвина. Истерично выпаливает Сандберг, подойдя ко мне совсем близко. «Это что, правда?» «А мы что, уже разговариваем с тобой?» Пародирую я ее недовольный тон. «Это правда?» Будто не слышит Лена. Проигнорировав ее вопросы, я отправляюсь к выходу. «Что случилось?» Спрашивает меня Сара одними губами, поднимаясь с лапки. «У нее освобождение, она по просьбе учителя должна следить за спортивным инвентарем». Но и её вопрос остаётся без ответа. Я отворачиваюсь и ускоряю шаг. Главная моя задача сейчас — вести себя естественно и не давать Халберг поводов для подозрений. «Линнея», — приветствует она меня. «Добрый день», — улыбаюсь я. «Если вы решили перекусить, то рекомендую попробовать булочки с корицей. Они поварам Хемлига удаются особенно. Говорят, их пекут тут 50 лет». «Ах, если бы знать заранее...» прищуривается она. Я не рискну отстоять в очереди еще раз. Понимаю, соглашаюсь я. Извечная проблема учебных заведений, толпа голодных школьников и медлительный персонал. Зато ухватила кофе в автомате. Ева поднимает стакан. Кстати, у меня сейчас небольшой перерыв, поболтаешь со мной. Ну, конечно. И после вежливой улыбки добавляю. Только надену обувь. С тобой уже беседовали полицейские? Интересуется она, пока мы направляемся в кабинет директора. Да, но я не была особо полезна, отвечаю, пожав плечами. Стину я не знала, меня еще тогда не было в городе, а Эл увидела лишь однажды и то мельком, о чем и сообщила детективам, когда они опрашивали нас с одноклассниками. его пропускает меня вперед и входит следом. Клара Экман стоит возле стола секретаря, а при виде агента Халберг Она вытягивает губы в тонкую линию, едва сдерживая раздражение. Ещё бы, эта дамочка на целый день лишила её кабинета, да и ведёт себя бесцеремонно, раздавая указания налево и направо. «Где инспектор?» — хмурится она. «Отправился за следующим в списке», — отчитывается Экман. «Пусть подождут в приёмной», — бросает Халберг, ожидая, когда я открою для неё дверь. До меня доходит не сразу, но, сообразив, что ее руки заняты, я подрываюсь на помощь, открываю ей двери и натягиваю на лицо улыбку. «Присаживайся, Алинея!» — приглашает она, когда я вхожу за ней следом и закрываю за нами дверь. Сама Ева ставит на стол кофе и йогурт и изящно опускается на краешек кресла. «Так как хорошо ты знала Асмунда!» Не ходя вокруг да около, задает она вопрос в лоб. «Как я уже упоминала, мы познакомились не так уж давно», отвечаю я, садясь напротив и сцепляя руки в замок. «Я, собственно говоря, для того и приехала в Ренвенд, чтобы познакомиться с отцом. Мы с тетей жили во Флотберге, но когда умерла бабушка, приехали сюда, известия о том, что пастор мой отец стала для меня самым большим сюрпризом, и мы, мы не особо много успели пообщаться перед его смертью». «Сочувствую». безразлично, говорит Халберг, продолжая изучать меня своим взглядом. «Так, какие они? Кто эти хельвины?» Я замираю от ее вопроса, не зная, как реагировать и что она имеет в виду. «Асфальт показался мне внимательным и серьезным человеком и хорошим профессионалом», поясняет она. «Даже странно, что полиция так долго копается в этих делах. При упоминании асфальда её глаза загораются так ярко, что я вдруг смекаю, какого характера этот интерес. «Их род здесь едва ли не с момента основания города», — поясняю я. «Их очень уважают в Ренвенде и, подумав, продолжаю. Ещё и потому, что асфальду удаётся поддерживать порядок. Обычно тут тихо и спокойно, поэтому истории с исчезновениями девочек так напугали местных». «Совсем недалеко от церкви находится ферма», — наклоняясь на стол, говорит Ева. Тебе не показалось странным, что волк не стал нападать на скот, который является более доступной и лёгкой мишенью для хищников, а напал на Асмунда? Я прочищаю горло. Думаю, волк просто потерял страх. Об этом говорит тот факт, что он решил напасть при свете дня. Ошибкой Асмунда было пойти в лес, но он ведь никого не боялся. За день до этого он отслужил молебен, Просил не спослать милости для жителей, защитить их от зверств, обезумевшего хищника. Беззаветно в я. Должно быть, он верил, что Господь не оставит без внимания его молитв. И, вспомнив об отрубленной голове отца, я стискиваю челюсти и ощущаю, как на глаза пробираются слезы. «Не переживай». А вдруг теплеет голос Евы. «Скоро все закончится. Я вызвала лучших егерей округа». Они помогут местным отловить зверя, будут убивать волков и не остановятся, пока не обнаружат того самого. «Спасибо», — всхлипываю я, вытирая слезу. «А что ты думаешь о слухах, которые бродят вокруг этого зверя?» — вдруг спрашивает она. Я поднимаю взгляд. «Каких именно?» Один из мальчиков сказал, что с этим волком что-то нечисто. Советовал нам использовать серебряные пули для охоты, якобы другими его не убить. усмехается Ева. Стина была его девушка и, похоже, парень слегка тронулся умом. Я спешу согласиться с ней нечаянным киванием. Да, Александр очень горюет, и затянувшееся расследование измотало его в конец. Качаю головой. Отсутствие ответов на вопросы заставляет его воображение работать в бешеном темпе, генерируя все новые и новые варианты случившегося К сожалению, поиском реального злодея домыслы и байки местных никак не помогают. «Да, он начитался каких-то старых книг», — отмахивается она. «Плёл что-то про городские легенды и старинные поверья». «Асфальт достаточно компетентен и уверенно разберётся даже с таким необычным преступлением». Увожу я тему подальше от острых краёв. «А с вашей помощью тем более». «Спасибо, линны». Упоминание о Хельвине вновь заставляет ее расцвести. Не знаю, как это работает, но отец Бьерна с легкостью сводит с ума любую. «Если вы не против, я пойду. У нас зачет по прыжкам в длину», — с улыбкой говорю я. «Да, конечно», — спохватывается она, бросая взгляд на часы. «Удачи вам в расследовании», — спешу встать со стула. «Кстати», — останавливает меня ее голос. Я делаю вдох и обращаю на нее взгляд. Я что-то слышала про драку в гимназии, это никак не связано. Парни, давние соперники на поле, обычная мелкая стычка. Самозабвенно вру я. А здесь это обычное дело. Ясно, кивает Ева. И еще, да? Стараясь сохранять спокойствие, вежливо улыбаюсь я. Шрамы на твоих руках, откуда они? Простое любопытство. Я опускаю взгляд на свои руки и долго разглядываю их. Слишком долго, но не настолько, чтобы это выглядело как замешательство. Старая история. Любовные переживания. и выдержав на себе её пытливый взгляд, добавляю. Не переживайте, я посещаю психолога. Госпожа Экман строго следит, чтобы я не пропускала общение с ним, особенно сейчас, после смерти отца. Мои слова звучат достаточно трагично, в самый раз для того, чтобы Ева слегка прониклась моим горем. «Мы сделаем всё, чтобы поймать это животное», — успокаивает она меня. «Не только асфальт. Все мы в этом заинтересованы». «Спасибо», — с печальной хрипотцой благодарю я. И покидаю кабинет с мыслью, что асфальт неплохо её обработал. От въедливого профессионала не осталось и следа. Только что передо мной предстала жаждущая любви дурочка, наивно попавшаяся в тугие сети опытного сердцееда. Готова биться об заклад, что сейчас она больше думает о предстоящем ужине, чем о деле.